Женя наскоро умылась и заварила остатки кофе. Тотчас, словно на запах, в дверь легонько постучали. Явился Ушаков. Женя налила ему кофе. Ушаков сообщил, что Вадим уже в машине. Он после ночи в сарае тихий, так что руки ему развязали. — Зыря! — проронила Женя. Поблагодарив за кофе ушаков отправился к стоянке Женя ненадолго задержалась так как хотела переодеться в город в таких штанах галошах все же ехать не камельфо. джинсы висевшие перед радиатором высохли и теперь можно было просто ставить их в угол или брать под мышку до того заскорузли от грязи Женя постучала имя ножку стола, и тут вывалился из кармана какой-то небольшой предмет и закатился под диванчик. Женя наклонилась, потом встала на коленки, пошарила по полу, но ничего не нашла. Она решила уже бросить все и уйти, потому что надо было торопиться, но какой-то импульс не дал ей этого сделать. Отчего-то ей показалось очень важным найти то, что выпало из кармана джинсов. Пришлось лечь на пол и вытянуть руку, только тогда она нащупала небольшой предмет, который с трудом сумела подкатить ближе. — Эй! — послышался над ней изумленный голос. — Ты что это там делаешь? Женя дрыгнула ногой, осознав, что не может вылезти из-под дивана, и вторым откровением было то, что она уже успела снять спортивные штаны — а джинсы надеть не успела и теперь валяется перед Ушаковым в одних трусиках. Она начала извиваться, и тогда до этого типа дошло. Но вместо того, чтобы приподнять диванчик, он просто схватил Женю за ноги и выдернул, как морковку с грядки. Она еле успела зажать свою находку в кулаке. Но, разумеется, это была та странная печать, которую она нашла в третьем цеху. Как только печать оказалась при ней, Женя сразу же успокоилась, ее даже не взволновал ее непрезентабельный вид, в котором она предстала перед мужчиной. Сережку потеряла, бросила она в ответ на его вопросительный взгляд. Сейчас иду, извини, я не одета. Он мгновенно ретировался, не успев заметить, что никаких сережек в ушах у Жени не было. Если на то пошло, у нее вообще уши не проколоты. Отец в свое время воспротивился. Дескать, не удовлетворится девочка простыми сережками, начнет золотые просить, а потом эти золотые у нее с ушами и оторвут. Ушаков, оказывается, заходил не просто так принес презент от Михалыча мужскую куртку с капюшоном. Куртка была весьма и велика на три размера, но Женя искренне растрогалась. Раньше о ней никто так не заботился. В последний момент она сунула в карман просторной куртки пистолет, который реквизировали у Вадима, на всякий пожарный случай. И тут вспомнила про печать. На столе лежал какой-то листок, видимо у Шаков записывал на нем какие-то свои соображения. Повинуясь внезапному порыву, Женя приложила печать к листочку. Она думала, что оттиска не получится, ведь печать предварительно нужно смочить краской или чернилами. Но оттиск получился вполне четливый, четкий, но очень странный. Сначала на листке появились несколько изящно готических букв, которые сплетались словно виноградные лозы, и даже складывались в незнакомые непонятные слова. Непонятные, но Женя почувствовала, что слова эти очень важны. Где-то в глубине ее сознания зазвучал тихий гипнотический голос. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. А потом буквы расплелись, утратили форму и превратились в спираль, бесконечно завинчивающуюся спираль, затягивающую взгляд в темную кипящую глубину. Женя вздрогнула, с трудом отвела глаза от удивительного оттиска, сунула печать в карман и отправилась вслед за Ушаковым. Как только они отъехали от воды, туман понемногу растаял, У Шаков настроил навигатор, так что ехали без остановок. И понемногу Вадим, который правда имел бледный вид, начал приходить в себя. Руки у него были развязаны. Он вертел головой, и видно было, что он что-то задумал. Женя настояла, чтобы сесть с ним рядом, и теперь достала из кармана пистолет и ткнула им Вадима в бок. «Видел? Без шуток мне». «Только дернешься или косо посмотришь, пристрелю». «А ты стрелять-то умеешь?» — усмехнулся он. «Умею», — твердо ответила она. «У нас в школе военная подготовка была. Лучше не пытайся это проверить». Она немного преувеличила. Стрелять учили только мальчишек, а девчонки старательно бинтовали друг друга и делали искусственное дыхание. Как-то Генка Маленков притащил в класс пистолет и показал, как нужно из него стрелять. Женя надеялась, что ей не придется этого делать. Но Вадим, кажется, поверил. Справа от дороги появился указатель. Маховое, три километра. «Здесь сворачивай», — угрюмо буркнул Вадим. Машина свернула с шоссе сразу за этим указателем. За окном мелькнуло лесное озеро. Впереди показалась небольшая деревушка. Возле магазина курил хлипкий мужичонка в бесформенной вязаной шапке. У его ног крутилась маленькая рыжая собачка, которая истерично залаяла при виде незнакомой машины. Теперь налево. За магазином от бетонки отходила разбитая грунтовая дорога. Машина поехала медленней, подпрыгивая на ухабах. Через несколько минут выехали на широкую просеку, вдоль которой тянулись столбы линии электропередачи. Наконец впереди показался указатель «Садовое товарищество Большой ручей». «Здесь направо», — руководил Вадим, — показалось садоводство. Новенькие аккуратные домики чередовались с осевшими, давно нуждающимися в ремонте избушками. Изредка попадались внушительные двухэтажные коттеджи. На улице не было ни души. Хотя нет, за одной приземистой избушкой мелькнула бесформенная фигура то ли мужчины, то ли женщины. При виде машины существо непонятного пола тут же исчезло. «Вон тот домик!» Вадим показал на невзрачное строение, обшитое серой от непогоды вагонкой. Одно окно было разбито, распахнутая ставня хлопала на ветру. «Опять в лес какой-то козёл», козел, проворчал Вадим. «Управы на паразитов нет. Мозг нужно с горецкий орех иметь, чтобы в таком месте ценную вещь спрятать», — проворчал Андрей Федорович. Машина остановилась перед покосившейся калиткой. Ушаков заглушил мотор, поставил автомобиль на ручник, вышел первым. Женя повела стволом пистолета, приказала Вадиму выходить. Тот выбрался, понурясь, подтопал к дому. Сунул руку под камень возле крыльца, достал ключ, открыл замок. Они вошли. В доме было холоднее, чем на улице. Через темные сени они попали в горницу, добрую половину которой занимала полуразвалившаяся печь. На печке углем кто-то вывел матерное слово. На полу грязные следы сапог, повсюду валялись разбросанные шмотки, ломанные стулья, пустые пивные и водочные бутылки. На столе покоились отвратительные объедки на обрывках газеты в жирных пятнах и красных потеках кетчупа. «Сволочи! Бардак устроили!» — пробормотал Вадим. Встал посреди горницы и тоскливо оглядел следы незаконного вторжения. «Запирай, не запирай, все равно лезут, как тараканы, совести у гадов нет». «Ты нам зубы не заговаривай!» — прикрикнула на него Женя. «Где то, зачем мы приехали? Говори!» Вадим ответил ей мрачным волчьим взглядом, переступил с ноги на ногу, покосился на открытое окошко, в которое влетали порывы ветра с редким снегом. «Но-но!» Женя подняла пистолет, направила на Вадима, щелкнула предохранителем. Получилось, надо же, все правильно. Молодец, Генка Маленков. Вадим хмуро взглянул на Женю, тяжело вздохнул, направился к печи, скользнул неприязненным взглядом по матерной надписи, вытащил один кирпич, запустил руку в углубление, пошарил. Испугался. Неужели нашли? «Сукины сыны! Не может быть!» Он еще пошарил. Наконец его лицо разгладилось, и он достал красную пластиковую папку. «Вот оно! На месте!» Он с облегчением выдохнул и протянул папку Ушакову. «Андрей, ты пойми, я не хотел тебя кинуть. Я оказался в безвыходном положении. Форс-мажор, сам понимаешь». Ушаков взглянул на него с брезгливостью, скривился, как будто надкусила лимон. «И почему я должен тебе верить? Мы же давно знакомы, мы столько пережили вместе. Тебя это почему-то не остановило». «Хватит трепаться!» — прикрикнула Женя. «Форс-мажор у него! Что, ребенок болен или дом сгорел?» «У него вообще детей нет», — Ушаков пожал плечами. «Вот и я о том же». Небось, в казино проигрался. Женя сама не понимала, с чего такое пришло ей в голову. Просто нащупав в кармане печать, она от чего-то стала удивительно проницательной. Ушаков открыл красную папку. Ну, что там? заволновалась Женя. Оно? Оно, кивнул Ушаков. Женя заглянула через его плечо. Увидела лист плотной желтоватой бумаги, покрытый четкими, крупными выпуклыми буквами. Это из-за этого желтоватого листка столько всего случилось, что и поверить трудно. Ладно, покачал головой Ушаков, закрывая папку. Поехали! Здесь нам больше нечего делать. Он вышел из комнаты, не глядя на Вадима. Давай, выходи! процедила Женя. Вадим медлил, и она снова направила на него ствол пистолета. Вдруг Вадим схватил опрокинутый стул и резко бросил его в Женю. Та инстинктивно отшатнулась, заслонилась рукой, стул с грохотом ударился о стену. Воспользовавшись ее замешательством, Вадим бросился к окну, прыгнул в него, как в речной омут, приземлился в невысокий сугроб, перекатился, метнулся прочь. Женя подскочила к окну, вскинула пистолет. До сих пор она только угрожала Вадиму пистолетом, но теперь ей придется послать пулю в живого человека. А что, если она попадет? Что если убьет его? Как она дальше будет с этим жить? Паршивца, конечно, не жаль, но у нее точно будут большие неприятности. Эти мысли пронеслись у нее в голове в долю секунды. Она прицелилась. Но потом опустила пистолет. Да чёрт с ним, с этим уродом. Он уже подбежал к заснеженным кустам. Ещё мгновение и скроется за ними. Но тут из кустов, прямо перед Вадимом, возникла бесформенная фигура. Та самая фигура в старой стёганой куртке с опущенными на глаза капюшоном, которая промелькнула на улице, когда они ехали через садоводство. Вадим резко остановился, как будто налетел на невидимую стену, попятился, хотел повернуться и рвануть в сторону, но человек шагнул навстречу, выбросил руку с резким и коротким замахом. Вадим застыл, схватился за шею, покачнулся и грохнулся в снег. Человек склонился над ним. Капюшон свалился, рассыпались по плечам светлые волосы. Женя... Ахнула. Она узнала Альбину Королькову. Альбина, не глядя по сторонам, торопливо, жадно обшарила Вадима, ничего не найдя, вскинула голову и издала резкий, хриплый, безнадежный звериный вопль. Женя не могла пошевелиться. Она буквально превратилась в соляной столб, пораженная и загипнотизированная происходящим на ее глазах. Через несколько секунд она смогла сбросить оцепенение, с трудом вылезла в окно и бросилась к Вадиму. Альбина, увидев ее, мгновенно скрылась из виду. Женя подбежала к неподвижному телу, потянулась было проверить на шее пульс, но увидела страшный разрез поперек горла, словно второй криво ухмыляющийся рот. Кровь быстро окрасила снег багрянцем. Женя отдернула руку, отшатнулась, с такой раной не на что было надеяться. Горло подкатила тошнота. Женя шагнула в сторону, согнулась, но мучительные спазмы ничем не закончились. И тут за спиной у Жени раздались шаги. Она испуганно обернулась, машинально вскинула пистолет, но тут же опустила его, увидев Андрея Федоровича. Он подошел, взглянул на мертвого Вадима. И удивленно повернулся к Жене. Это... Ты его? Женю аж передернула. Ты что, сдурел? Как ты мог такое подумать? Это Королькова. Кто? Андрей Федорович подумал, что ослышался. Ты не ошиблась? А она-то здесь откуда? Не ошиблась. Я видела ее так, как тебя сейчас вижу. Наверное, она поджидала здесь Вадима. Выследила, перерезала горло и обшарила, видно, думала, что он заявился, чтобы забрать из тайника тот самый листок, и захотела сама им завладеть. А может, у нее были с ним какие-то личные счеты? Женя объясняла избивчиво и многословно. Ее колотила нервная дрожь, чтобы он понял, что не она, а автор трупа, женя отбросила пистолет в сторону как будто это была ядовитая змея ушаков наклонился поднял оружие и протянул ей не стоит так делать покачал он головой оружие мне разбрасываются господи вот уж никогда бы не подумал что она на такое способна ты ее плохо знаешь хмыкнула женя и сунула пистолет в карман. Мне кажется, ты вообще плохо разбираешься в людях. Это было явно лишнее нельзя так разговаривать с мужчиной. Разумеется, если он не твой подчиненный. Женя тотчас пожалела о своих словах, но Андрей Федорович, кажется, их не расслышал. Он повернулся к распростёртому на снегу Вадиму. Лицо его исказило грима сострадания, но он справился с собой и проговорил тихим, бесцветным голосом. «Я считала Альбинку своим другом. Ты не представляешь, как давно мы знакомы. Именно поэтому ты не замечал очевидно, того, что видели все. Она была такой гадиной», — Женя сказала и пожалела. «Наверное, это перебор. Ушакову и так сегодня досталось». Поэтому она вздохнула примирительно. «Ладно, поехали отсюда». Машина миновала безлюдное, словно вымершее зимнее садоводство, протряслась по грунтовке мимо линии электропередачи, проскочила через деревню Маховое. Мужичонка в бесформенной шапке все еще курил возле сельпо свою нескончаемую папиросу, как будто нес у дверей магазина почетный караул, и рыжая собачонка по-прежнему вертелась у его ног. Как и в первый раз, она посчитала своим долгом облаять машину и даже пробежала за ней метров сто, после чего с чувством выполненного долга вернулась к хозяину. Они выехали из деревни. Вдруг впереди за поворотом дороги что-то грохнуло. Ушаков завернул и затормозил. Посреди дороги стоял бульдозер, а рядом из кювета поднимался столб густого черного дыма. Андрей Федорович опустил стекло и выглянул из машины. Бульдозерист стоял на обочине, сжимая в руке смятую шапку и непрерывно матерился. В кювете полыхала перевернутая красная машина. — Что тут стряслось? — спросил Ушаков бульдозериста. Тот обернулся и выдал длинную цветистую тираду. Затем, выпустив таким образом переполнявшие его эмоции, сообщил нечто довольно связное, лишь изредка перемежая свое повествование короткими нецензурными вставками. «Я, значит, так твою и этак, еду по своим делам в лес промхоз, куда меня Семён Семёнович послал. А тут она, эта муха малярийная, выворачивает. Выехала прямо передо мной с той просеки и прямо так ее этак, на мой щит. Я так ее эток, конечно, затормозил, да только поздно, она уже в кювете и перевернулась. Колеса кверху, как будто так и эток поперек и по диагонали. Я выскочил, хотел ей помочь, а тут машина как рванет, так ее и розеток. И тут же загорелась, как спичка, я и чихнуть не успел. Андрей Федорович и Женя выскочили из машины, подошли к обочине. Гламурная красная машина уже догорала. От нее поднимались к небу клубы густого вонючего дыма. — Кто-нибудь из машины успел выбраться? — спросил Ушаков несчастного бульдозериста. — Какое там? — тот махнул шапкой и выдал очередную матерную тираду. Я было хотел поближе подойти, но там уже так полыхало, что у меня волосы затрещали. Так твою и Это ее машина, — негромко сказала Женя. «Чья — Чья? — покосился на нее Ушаков. — Альбины. Я этот тарантас около нашей редакции много раз видела. — Какой кошмар! — Ушаков тяжело вздохнул. — Как же это вышло! Видно, после того, как она прикончила Вадима и ничего у него не нашла, была в такой ярости, что мчалась, не разбирая дороги, и напоролась на бульдозер. «Чего теперь будет?» — тоскливо проронил бульдозерист, не сводя глаз с догорающей машины. «Вот баба-идиотка! Неслась, как угорелая! И нате вам результат! Ща менты нагрянут!» Я эту дуру не заметил и сделать ничего не мог. Дело шло на секунды. Но так и скажешь. Кому скажу? Ментам. Звони уже. У тебя телефон-то есть. А то как же. Не в каменном веке живем. И еще Семен Семеновичу позвони. Скажи, чтоб подъехал. А ты его откуда знаешь, Семен Семеновича? Бульдозерист подозрительно взглянул на Ушакова. Я его знать не знаю. Но если он начальник, он тебя от ментов должен прикрыть. Твоя правда. Ну так звони начальству скорее, а мы, прости, брат, тебя покинем. Нам некогда. Мы все равно момент аварии не видели. Ушаков и Евгения сели в машину. Ушаков и Женя ехали в полном молчании. — Черт! Надо было сказать, что в деревне еще труп, — вспомнил Андрей Федорович через пару километров. — А, ладно, сам позвоню. Он набрал номер полиции, сообщил о трупе и выбросил телефон, который взял у Михалыча в придорожную канаву на полном ходу. «Куда теперь?» — с тоской думала Женя. «Господи, как мне все надоело! Ушаков-то свои проблемы решил. Вадим мертв, ценную вещь он вернул. А со мной что будет? С работы, не небось, попрут за прогулы. Но это уж ладно, я и сама увольняться хотела». «Хотя, если с другой стороны посмотреть, то кто меня уволит-то? Альбинка мертва?» «Конечно, о покойниках только хорошее нужно говорить, но у меня ни одного доброго слова для Корольковой нет». «Что молчишь?» — нарушил затянувшуюся паузу Андрей Федорович. Женя вздохнула. Устала что-то. Она бросила взгляд на Ушакова и отметила произошедшую в нем перемену. Перед ней был уверенный в себе богатый мужчина, твердо знающий, чего он хочет, и что это он обязательно получит. Да, несмотря на старые брезентовые штаны и вытянутый свитер, теперь это был прежний господин Ушаков, великий и ужасный. Это значит, что для него все неприятности позади. А что с ней будет? Что же, кажется, пора прощаться. Теперь время ей подумать о себе. Машина ехала по улицам Питера. Женя хотела попросить, чтобы Ушаков повернул в сторону ее дома. Да везет уж не развалится. Но тут вспомнила, что ключи по совету Жанны Романовны оставила в доме на Екатерининском канале и кошелек с малым количеством денег. Остальное все пропало. Сумка, мобильный телефон. Хорошо, хоть замки в квартире не придется менять. Тут она с неприятным холодком на сердце вспомнила, что Жанна Романовна осталась в подземелье и забеспокоилась. Что эти уроды могли сделать со старой актрисой? — Ты Жанну не знаешь. Ничего с ней не случилось, — заметил Ушаков. И Женя уставилась на него в изумлении. Он что, читает ее мысли? «У тебя все на лице написано», — поддразнил он. «Вот увидишь, сейчас приедем, а она дома». Женя недоверчиво покачала головой. Но так и оказалось. Жанна Романовна открыла им дверь и только всплеснула руками, увидев Ушакова в таком виде. На Женю она уже удивляться перестала. «Как вы?» — только и бросила Женя, входя в квартиру. «В ванную, быстро». — отмахнулась Жанна Романовна. — Под души завтракать, остальное после. А про меня и говорить не стоит. Изобразила я этим недоумком умолишенную старуху, они меня и вытолкали в зашей. С наслаждением, погрузившись в теплую душистую пену, Женя почувствовала себя почти счастливой. Но через минуту раздался деликатный стук, и в дверь просунула нос Жанна Романовна. — Ты тут не заснула? Жанна Романовна положила на тумбочку полотенце и халат. «Не стану я носить вещи его жены!» — заупрямилась вдруг Женя. «Это мой халат!» — улыбнулась старая актриса. «Уж извини, не новый, но чистый!» Халат был когда-то шикарный, синий, расшитый золотистыми драконами. Сейчас ткань выцвела, и драконы потускнели, но все равно страшные зубастые морды были изумительны. Женя надела халат, намотала на волосы полотенце и вышла из ванной комнаты. Потом они завтракали, ели долго-долго и много-много, так что после второй чашки кофе уже не была только одна мысль ⁇ как бы найти тихий уголок и поспать минуточек шестьсот. Андрей Федорович тоже позёвывал. одна Жанна Романовна была бодра, как майская роза, суетилась и хлопотала да андрей сказала она собирая посуду со стола тут вам звонили от точнее он сам звонил представился господином серебровым что хором вскинули и ушаков серебров ну да серебров просил передать что будет ждать вас сегодня в 12 часов в криворожском переулке адрес я записала что то не так нет нет — медленно проговорил Ушаков. — Как раз все ясно. И если поторопиться, то я успею навстречу. Еще переулок этот искать. — Как вы сказали? — спросила Женя. — Какой адрес? Жанна Романовна принесла бумажку. — Криворужский переулок, дом 7. — Так это рядом с нашим издательством, только с другой стороны здания. — Интересно, это случайное совпадение или нет? «Не верю я в такие совпадения», — Женя резко вскочила с места, едва не опрокинув стул. «Так или иначе, я должен поспешить». Ушаков тоже встал из-за стола. «И я с тобой». «Зачем? Я знаю это место, очень хорошо его знаю». Женя вспомнила, как выбиралась из третьего цеха по вентиляционному ходу, а потом вылезла через подвальное окошко. Это окошко выходило как раз в тот самый Криворожский переулок. Да уж, она это место изучила досконально, как никто другой, можно сказать, познала его прелести буквально на собственной шкуре. До сих пор помнит запах столярного клея, лежалой пыли и мышиного помета. Ей долго пришлось стоять под горячим душем, чтобы избавиться от этого запаха, въевшегося во все поры. «Ладно, если ты так настаиваешь». «Конечно-конечно», — Жанна Романовна вдруг засуетилась. «Андрей, мы быстро». Женя и старая актриса направились в гардеробную. Все равно не буду надевать ее тряпки», — процедила Женя, когда Жанна Романовна стала перебирать наряды жены Ушакова. «Понимаю». — протянула старая актриса. — Но сейчас не время капризничать. Бери джинсы, свитер и остальное. Лицо Женя сама сделала минут за пятнадцать. Оказалось, успела научиться у Жанны Романовны. Правда, та слегка поморщилась, но потом сказала, что Женя и так хороша. Глаза блестят, и волосы вьются, движения порывистые и походка легкая. Вы скоро там? — Ушаков нетерпеливо постучал в дверь. — Удачи! шепнула Жанна Романовна Жене на ухо и посмотрела так странно, как будто что-то знала про нее, о чем сама Женя и не подозревала.